Особняк стоял в глубине сада, отделенный от тихой окраинной улицы оградой из местного камня-ракушечника. Принадлежал он адмиралтейскому чиновнику довольно высокого ранга, предусмотрительно отбывшему со всем семейством за границу еще весной, и был временно секвестрован для штаба флота, почему и сохранился почти неразграбленным. Десять его комнат были богаты и со вкусом обставлены модерновой мебелью, Напоминали о недавней спокойной и размеренной жизни. В них еще не выветрились запахи непременного утреннего кофе, хозяйского табака, мастики для натирания полов, а в женских помещениях каких-то тогдашних благовоний. Хозяин, судя по фотографиям на стенах, был человек положительный и не чуждый сиборитства, даже в парадном мундире, выглядевший благодушно. Жена и три дочки, не отличаясь красотой, смотрели с группового овального портрета на нежданных гостей доброжелательно, с одинаковыми непринужденными улыбками. «Тоже вот, жили люди», — элегически заметил Шульгин, когда дамы разошлись по спальням, а они вчетвером решили завершить вечер как встарь, пулечкой до двадцати, чтобы не засиживаться слишком долго. Они сейчас где-нибудь живут, и даже, наверное, неплохо. Статский советник, да, по интендантской части... Вряд ли с пустыми карманами уехал. Электричество в этот удаленный от центра район провести в царское время не успели, и играли они при свечах, задернув шторы. Новиков терпеть не мог ощущение которое возникало, когда он находился на свету, а в окна, тем более первого этажа, заглядывала ночная тьма. Чтобы не было душно, открыли дверь в коридор, ведущий на обширную веранду. «Что-то тревожно мне». — сказал вдруг Шульгин, только что успешно сыгравший мизер. По традиции за это дело выпили по рюмке Шустовского. — Чего тебе-то тревожиться? Амнистер, и уже под закрытие идешь, — спросил Левашов, тасуя карты. — Вот я на шести застрял, и никак. — Не в том счастье, а в воздухе такое что-то, как перед грозой. Пойду-ка я осмотрюсь во дворе. — Воров боишься? — Знал бы, чего сказал. Сашка вышел из комнаты. «Вообще-то он прав», — заметил Берестин. «Неплохо бы охрану при доме иметь. Глушь тут и время военное». «Да чего там», — отмахнулся Левашов. «Кому мы нужны? А если что, то так четыре мужика, вооруженные. Ни Чикаго же здесь». Оружия у них действительно было достаточно. Возвратившись с фронта, и Новиков, и Шульгин с Берестиным оставили здесь всю свою амуницию, включая и автоматы с солидным запасом патронов. Да еще и в карманах у каждого было по пистолету. а «Хорошо на дворе», — сказал возвратившись Шульгин. «Тишина и полынью пахнет». Еще через полчаса встал из-за стола левашов. Гальюн здесь располагался в дальнем углу сада, куда вела узкая дорожка из плетника. «Вот вроде бы богатые люди», — думал он про хозяев, а в доме не сообразили ватер-клозет соорудить. «Летом-то ничего, а зимой не набегаешься». У перил веранды он остановился, залюбовавшись пересекающим угольно-черное небо млечным путем, и не услышал, вернее, не обратил внимания на едва слышный из-за треска цикад шорох за спиной. Чья-то рука с размаха опустилась ему на лицо, зажимая рот. Олег ощутил тупой толчок в спину и мгновенную острую боль под сердцем. Инстинктивно он резко присел, выворачиваясь из захвата, и, уже теряя сознание, изо всех сил закричал. Негромкий вскрик Левашова услышал только Шульгин, и тут же включилась его инстинктивная боевая программа. В подобных случаях он оценивал обстановку и собственные действия только задним числом. Взмахом руки он погасил все три свечи в канделябре и стремительно метнулся к выходу. Не поняв сразу, что происходит, но зная, что Сашка ничего не делает зря, Берестин потянул из наплечной кобуры Стечкин, а Новиков стал нашаривать в темноте, лежавшей на диване АКСУ. Шульгин приостановился у выходящей на веранду двери. В голубоватом смутном свете ущербной луны заметил в трех шагах от себя бледную двоящуюся тень. Кто-то стоял за растущим посередине веранды старым абрикосом. Стрелять не стоит. Он остановил дернувшуюся было к карману руку и с почти неуловимой для постороннего взгляда скоростью прыгнул вперед. Развернувшись в полете, приземлился позади прячущегося за деревом человека, коротким тычком выпрямленных пальцев под ребра прокинул его на кафельный пол веранды. От момента, когда он услышал вскрик Олега, прошло едва ли больше пяти секунд. Со стороны моря донесся мощный, даже на расстоянии взрыв. И тут же, словно это было сигналом, По всему саду загремели выстрелы. Целились в него, Шульгина, и по окнам дома. — Черт, фонаря нет! — посетовал Сашка. Рядом с ним, отбивая пластами толстую морщинистую кору, ударило в дерево сразу несколько пуль. Присев на корточки Шульгин тоже выстрелил трижды. Каждый раз на два пальца правее вспышек. И вопреки тому, что от него ждали нападавшие, рванулся не назад к дверям, а навстречу неприятелю, в темноту сада. Распластавшись горизонтально, перелетел через балюстраду, упал на четвереньки, с быстротой краба боком отбежал в буйную поросль золотых шаров. Из проема двери короткими очередями, прикрывая его, застучал автомат. Тактический перевес перешел теперь на сторону Шульгина, только патронов в его берете оставалось всего пятнадцать, и запасной обоймы в карманах не оказалось. А нападение осуществлялось крупными силами. По вспышкам, направленных в сторону дома выстрелов, он насчитал семь человек. Восьмой валялся на веранде. Наверное, были и еще с другой стороны сада и на улице. «У ребят патронов завались. Надо, чтобы они не давали этим головы поднять», — подумал Сашка. Но Берестин с Андреем сообразили это и без него. Новиков продолжал бить короткими очередями из проема двери, а Алексей перебежал в конец коридора и открыл фланговый огонь. Вот в чем просчитались организаторы налета. Они ожидали, даже в случае утраты внезапности, что им ответят максимум три пистолета и сейчас были в растерянности, приняв выстрелы АКСУ за пулеметные. А это совсем другое дело — атаковать через открытый двор под огнем двух ручных пулеметов. Через минуту к двум автоматам присоединились еще два. Проснулись и вступили в бой Ирина и Сильвия, имевшие спецподготовку не хуже, чем у зеленых беретов. Привстав на колени, Шульгин, как на траншейном стенде, начал посылать пулю за пулей в заранее отмеченной по отблескам дульного пламени цели. — Сашка, ложись! — услышал он перекрывший грохот перестрелки командирский голос Берестина. Разрывая тьму оранжевым огнем, одна за другой полыхнули три гранаты. Раздался отчаянный вопль смертельно раненого человека. Еще через несколько минут бой прекратился. В тревожных чемоданах нашли сильные аккумуляторные фонари, вроде тех, которыми пользуются путевые обходчики. — Седьмой, — сказал Новиков, за ноги подтаскивая к веранде последний труп. Остальные, похоже, сумели сбежать. Пока они осматривали поле боя, Ирина с Сильвией, не замечая, что выскочили из постели в ничего не скрывающих прозрачных ночных рубашках, хлопотали вокруг Левашова. Наташа, сама вся в крови от многочисленных, но мелких порезов, ее осыпала осколками оконного стекла, успокаивала рыдающую и рвущуюся из ее объятия Ларису. Длинный морской кортик вошел Олегу в спину по рукоятку, к счастью, на два пальца ниже, чем требовалось для мгновенной смерти, и браслет гомеостат показывал, что он еще жив, а значит, к утру будет в полном порядке. Неудобством, которое могло иметь роковые последствия, Было то, что по неизвестной причине браслеты не поддавались дублированию. Очевидно, они были квазиживыми объектами. Дубликатор же, хотя и мог воспроизводить органику, но только мертвую, например, консервы или фрукты. И имеющиеся три гомеостата, хоть и передавались из рук в руки тем, кто в данный момент находился в зоне максимального риска, не могли обеспечить должной защиты каждому и постоянно. Вот как сейчас. Попади, убийца, чуть-чуть точнее, и спасти Олега уже бы не удалось. — Неужели все напрочь мертвые? — спросил Берестин, осматривая тела. — Слишком ты, Сашка, метко стреляешь. Ты бы сам поменьше гранатами швырялся, Наташку он посекло. — Да вот этот, кажется, еще дышит, — показал Шульгин на Кудрявого, пронзительно-рыжего парня в черной толстовке с развороченным осколками животом. — Тогда давай быстрее, оживи его чуток. порасспрашиваем». Через полчаса к дому на додже примчалась высланная Воронцовым группа поддержки из шести офицеров в касках-сферах и бронежилетах. Еще через пятнадцать минут конный взвод Врангелевского личного конвоя. Прочесывание местности ничего, разумеется, не дало. Пленный, придя в сознание, показал, что в налете участвовало двенадцать человек, друг с другом якобы мало Бывшие матросы-анархисты, другая, из разгромленного слащевым отряда бандитствующего капитана Орлова. Руководил всем человек лет сорока. По виду грек или обрусевший татарин. Звали его Иван Степанович, но имя, конечно, вымышленное. Сам язык, задыхаясь и всхлипывая, говорил, что пошел на акцию не из идейных соображений, а за большие деньги. Причины налета не знает». Ему сказали, что надо кое-кого пощупать на предмет золотишка и камушков. В подобных делах он участвовал и раньше, когда грабили особняки и дачи московских и питерских богатеев. Убедившись, что по горячим следам выяснить ничего не удастся, пленного, перевязав, отдали в контрразведку для дальнейшей разработки. Когда вернулись на Волгалу, уложили Левашова в лазарет для окончательного выздоровления, Узнали здешние новости и рассказали Воронцову о своих делах. Новиков зашел в каюту к Сильвии. Она только что вышла из ванной и встретила его в пушистом банном халате. — Что, леди Спенсер, напугались маленько? Сильвия пожала плечами, села на диван, поджав голые ноги. — Вы пришли, чтобы спросить именно это? — Не только. — Я хотел узнать ваше мнение. — Данная акция... Ее можно считать тем, что вы подразумевали, или это на самом деле инициатива местных бандитов? — Не знаю. Если бы только нападение на дом, а ведь одновременно и попытка взорвать Волгалу. Но даже если сейчас и вправду самодеятельность, она вытекает из обстановки. Кто отдал команду французам, мы выясним, но исполнитель не мог действовать самостоятельно. Вы поедете к Врангелю с протестом? — Через час. Переоденусь в визитку и отправлюсь. Возьмите с собой меня. Я буду вам полезной. Тем более, что генерала Персии я знаю лично. Возможно, он скажет что-нибудь интересное. Слушай, — перешел Новиков на «ты». Он вообще очень тонко чувствовал грань, как, когда и к кому следует обращаться. Я тебя возьму. Поговорим. Только как ты это понимаешь? В Лондоне сейчас живет одна леди Спенсер, здесь другая? Я не вникаю в тонкости парадоксов времени. Меня интересует практическая сторона. Вдруг генерал Перси видел тебя перед отъездом в Россию и очень удивится твоему здесь присутствию? Или нам вдруг придется послать тебя в Лондон с дипломатической миссией? Как оно будет? А пусть это тебя не волнует. Я разберусь. Скорее всего, Антон был прав. С момента вашего перехода сюда, там, она показала рукой на запад. Меня более не существует, но исчезла я из той реальности всего месяц назад, когда Шульгин забрал меня в замок. — Ну и умеете вы заморочить мозги простому человеку, — искренне возмутился Новиков. — Однако сейчас ты меня интересуешь как личность, присутствующая здесь. Сообрази, почему именно французы устроили эту пакость? Они же вроде лояльнее относились к Врангелю, чем англичане». И вообще, это же додуматься нужно, так открыто напасть. Или крыша у них поехала, или ждать не могли. — На дураках воду возят. Переставив ударение с третьего слова на второе, ответила Сильвия, показав тончайшее владение русским языком. — А удивляешься ты зря. Расчет был не так уж и глуп. Представь, был бы вместо Волгалы обычный пароход. От торпеды или даже двух он затонул бы почти мгновенно. Миноносец вполне мог после выстрелов незамеченным проскользнуть в море, а одновременно в доме перебили бы нас. И все. Если бы даже Врангель назначил расследование, оно постепенно заглохло бы, ничего не дав. О последствиях акции можешь сам судить. Нет, не дураки здесь работали».